и «Я подожду», — сказал монитор. Не обращая внимания на ушибы, от которых не спас скафандр высокой защиты, Омара пытался собраться с мыслями, чтобы найти выход. Он догадывался, что здесь произошло. При одновременном включении двух антигравитационных генераторов одинаковой мощности и частоты возникает интерференция, которая нарушает их стабильность. Решётки, установленные в каюте Омара, были временными и питались от генератора, сходного с генератором пояса. Обычно между ними существовал сдвиг по частоте, как раз во избежание подобной неустойчивости. Однако последние пять недель Умара постоянно забирался в механизм решёток, да ещё лез туда всякий раз, когда устраивал малышу баню, и, по-видимому, сам того не ведая, изменил частоту. Он понятия не имел, в чём именно состояла его промашка, да если бы и знал, то времени её исправить у него не было». Он снова осторожно включил пояс и стал медленно наращивать мощность. Первые признаки неустойчивости появились, когда отрицательная гравитация пояса достигла трёх четвертей G. Четыре G минус три четверти — это чуть больше трёх G. «Похоже, придётся работать без всяких послаблений», — мрачно подумал Омара.